Глава восьмая. Кипящий котел. «Так и напиши, журналист. В ОПЕ завелись гомосеки!» Категорично требует спецназовец. И весь автобус сотрясается от молодецкого хохота. Честно говоря, два сотрудника управления по экономическим преступлениям при пристальном рассмотрении действительно выглядят несколько подозрительно. Очень уж они прилизаны, причесанные, хорошо одеты и с гладкой речью. В автобусе полно москалившихся волкодавов в брониках с автоматами и в камуфляже они смотрятся домашними пуделями. Но у каждого своя работа. У одних двери вышибать, у других с бухгалтерией терпеливо и кропотливо разбираться. Все профессии важны, выбирай на вкус. С УЭПом спецназ работать не любит. Нет там должного драйва и боевого азарта». Приехать на какую-нибудь фирмочку, охрану мордой в пол положить. Притом та самая охрана давно уже наученная. Не сопротивляется и на пол ложится сама. Без лишних побудительных аргументов. Типа прикладом по хребту. Так что все обыденно и скучно. Вон недавняя вылазка. Опираясь БЭПа так расписывали, какая серьезная служба безопасности в какой-то жульнической корпорации. Вся из бывших спецназовцев, подготовленных руками и зубами врага рвать. Готовились в МСН к акции серьезно. Просчитывали варианты, вооружались. А как на место приехали, так охрана сразу сама по стеночкам при виде тяжелых расставилась. И руки подняла. Только одну просьбу заявила, не беспредельничать и без надобности не бить. Но никто и не беспредельничает, а делает все исключительно рационально, без лишней крови и эмоций. Спецназовец, будь то милицейский или армейский, прежде всего отличается трезвой от головой и способностью реально оценивать обстановку. Это не средний, статистически здоровенный и ошалевший от собственной мощи бандит, который, как и разъяренный бык, всегда готов броситься в бой с криком «А мне похрен!» и тут же огрести по полной чтобы потом сращивать переломанные ребра и сломанную челюсть. Приехали мы к высотке гостиницы «Союз». Еще недавно статусная гостиница была, хоть и на окраине. А теперь вся отдана под то же статусные офисы, и на стоянке стоят статусные машины, сплошь и на марке. И в это гламурное место, как пришельцы из другого мира, войны и постапокалипсиса, вклинивается наш желтый пазик, и видавшие виды две оперативные легковушки. Хотя мы, если глубже взглянуть на суть вещей, тоже статусные. Только статус у нас несколько иной, как у кувалды, крушащий изящный хрусталь. Тут в одном из офисов приютилась фирма, которая занимается массовыми хищениями продовольствия. И так жрать в стране скоро нечего будет, а эти тащат и толкают налево последние крошки. Все эти московские компании, всякие общества с ограниченной, а порой вовсе отсутствующей ответственностью, без остановки крутят шальные деньги, которые валятся и валятся сверху. Москва не только столица бандитизма, но и признанный мировой лидер в плане количества и наглости жуликов в сфере экономики. Каждый бизнесмен изо дня в день и не по разу смачно плюет на законы а уплату налогов воспринимают как некую забавную игру, цель которой свести выплаты к нулю. А еще лучше, чтобы государство тебе должно осталось. Обижаться на них грех. Вся российская экономика сейчас на этом построена. Урвать, перепродать, снова урвать, что плохо лежит. Народное достояние еще недавно бывшей опорой страны тает, как снег весной. Да, все растает не может, много все же предки добра накопили. Все сразу не унесешь. Оперативники заходят в здание «Союза». Спецы напрягаются, готовые к своему драматическому выходу на сцену, если вдруг упертая охрана решит не пустить милицию. Но пока все тихо. Головы им сейчас там оторвут», — рассудительно произносят старшие группы. «Надо было всей толпой вламываться, интеллигенты-перестраховщики». Через некоторое время оперативник Опа появляется и смущенно информирует. «Не нужно там воевать. Там люди все поняли». «Ну, поняли так поняли». «И не поработали толком, и без ужина остались», — слышится разочарованный голос. «На базу. Там полно новых заданий». «И вот новые выезды. Пора в путь дорогу. Покой нам только снится. У белорусского вокзала предстоит накрыть точку торговли наркотиками. На Дмитровском шоссе очередные бандитские разборки». Колесит, кряхтя, по московским улицам наш видавший виды желтый автобус ПАС занавешенными стеклами. Едет мимо бесконечной китайской стены ларьков с алкогольно озабоченной фауной вокруг, мимо валяющихся рядами, как морские котики на лежбище бомжей, мимо кучкующихся, скудные, вызывающие одетых шалов голодными глазами провожающих потенциальных клиентов со словами «Мужчина, не хотите отдохнуть?» Мимо рыщущих, как голодные волки, или степенно торгующих шаурмой кавказцев, рядом спекулянтов, сбывающих на пяточках сигареты и паленую водку. Шелестят колеса по разбитым дорогам. Проносятся мимо обшарпанные старые здания, неоновые вывески бутиков и рекламы казино, в которых новые русские и старые бандиты, паразиты всех мастей и всех видов, азартно просаживают награбленное, наворованное и просто подобранное с пола. И кажется, что иного города мы уже не увидим никогда. Он напоминает гигантский котел, где кипит странная, дурная на вкус жизнь, растворяющая все добрые порывы, надежды, иллюзии простого народа. Вскипает в нем, лопаясь и распространяя смрад, пузыри криминала, всеобщего грабежа, Распутства, разврата и бессмысленности. Этот котел давно проржавел. Криминал почти что проел его насквозь. И в чугунном корпусе появляются дырки, через которые зловонная жижа вот-вот расползется наружу. А мы, те, кто в желтом автобусе, такая бригада мастеров-ремонтников, латающая дырки и ставящая заплаты, чтобы не дать этой жиже хлынуть полноводным потоком и утопить в ней всех и каждого. Пока живы мы, те, кто счищает грязь и ставит чугунные заплатки, будет живая страна, и народ. Новая вылазка снова по заказу Уэпа. На этот раз отдела по незаконному обороту драгметаллов. Какое-то там ворованное техническое серебро жулики должны обменять на баксы. Вроде бы в сделке участвуют бойцы подмосковной бандитской бригады. Может, даже с оружием. А Уэп к боям без правил не слишком склонен. В отличие от того же угрозыска Так что пусть спецназ воюет Площадь перед метро Измайловская Эти самые площади около метро Стали в последние годы чем-то вроде хитровского рынка Тут тебе и ларьки, и ряды спекулянтов, торгующих чем угодно И наперсточники, карманники, собирающие дань бандиты Человеческий водоворот вскоре затягивает и спецназ, и оперов Встряхиваю головой Пытаюсь разобраться, кто где. Держусь рядом со старшим группы. Едва не брякаю во весь голос. «Ну и где этот торговец серебром?» Прикусываю вовремя язык, только жестом обозначаю вопрос. Старший кивает в сторону. И оказывается, что клиенты я сейчас аж плечом задел. Вон он, в двух метрах от нас. Стоит, родимый, ждет. Считай, дождался. Оперативник Уэ подает отмашку. Бойцы подходят к парню с двух сторон сжимают его как клещами и вежливо информируют. «Милиция, пройдемте с нами!» Прикрытия у него бандитского нет. Все, задание отработано. Впрочем, работы это сложно назвать. Торгаш какой-то худосочный, непритязательный, а теперь еще и испуган настолько, что ноги подкашиваются. Так что у спецназовцев больше забота не руки ему заломить за спину, а чтобы он не грохнулся на асфальт без чувств. Спецы на обратном пути зевают. Скучно, братцы. Это разве достойная дичь? Им нужны львы. А тут все по сусликам работаем. Ну уже на следующий день работку подгонят. Всем работам работа.